До чего наука дошла? Science арт. Без фантазии нет искусства, как нет и науки. ференс Лист. Ритм жизни в последние десятилетия невероятно ускорился, что не день появляются новые изобретения, ученые совершают новые открытия, придумывают невероятные материалы и приспособления, ну а результаты научных исследований часто появляются не только на страницах серьезных академических журналов, но и в интернете, оформленные для широкой публики. И именно на стыке искусства и технологий возникло новое направление Science-Art. Известные представители science — Джулия Редика, Пола Гаэтано Ади, Аристарх Чернышов, Николас Ривс, Томас Сарацена. Высокотехнологичное ухо. Практически невозможно разобраться, где же в science арте заканчивается наука и начинается искусство, Многие его представители, будучи по образованию биологами, физиками, химиками и занимаясь научной работой, освоили творческие профессии, чтобы иметь возможность наиболее грамотно и доступно представить плоды своих трудов. И напротив, некоторые художники, очаровавшись явлениями научного прогресса, стали участниками разнообразных научных проектов. Так художник Стелиос Аркадио, более известный как Стелларк, родился в 1946-м, неоднократно предоставлял собственное тело для реализации самых разных научных исследований. Он демонстрировал изображения, созданные внутри его тела при помощи микрокамеры, пользовался механической рукой, использовал в своих перформансах так называемый экзоскелет, подобие шагающего робота, управляемого сидящим внутри человеком. А однажды он пожелал испытать на себе возможности биотехнологий, и на основе собственной ДНК Стелларка на его руке вырастили ухо, Правда, оно ничего не слышит, но свою главную функцию — демонстрировать возможности современной науки — выполняет с честью. Кстати, в него вживлен маленький микрофон и система Bluetooth. Недоброжелатели утверждают, что на самом деле перформансист просто вживил под кожу силиконовое ухо, но Stellark стоит на своем и упорно делает это ухо участником своих произведений. Эту разновидность science арта комбинацию человеческого организма с высокими технологиями, часто именуют биопанком. Сам же Стелларк утверждает, что человеческое тело, данное нам от природы, устарело, и только создание биомеханических химер позволит выжить в суровом мире будущего. Необщительный робот Аргентинская художница Пола Гаэтано Ади несколько лет назад создала робота по имени Алекситимия. На языке психологов и психиатров Алекситимии называется неспособность человека выразить свои эмоции и переживания обычным языком, У таких людей сильно затруднена коммуникация. Механическая алекситимия внешне похожа на большой грипп или каплю. Когда к ней, к нему, прикасаются, робот начинает выделять капельки жидкости. В создании робота художницы помогали несколько ученых и инженеров. Суть проекта в желании полы привлечь внимание к людям с проблемами в общении. Курица как символ и арт-объект. К биоарту и ещё одной разновидности science арта относят проект Cosmopolitan Chicken, главой которого является бельгийский художник Кун Ван Мехелин, родился в 1965-м. Он тесно сотрудничает с научными лабораториями, которые, применяя методы генной инженерии, выводят новые породы кур, устойчивые к болезням, выносливые, способные за короткое время набирать большой вес и нести много яиц. Результаты этих исследований Ван Мехелин представляет на своих выставках, то есть, это скорее пример взаимовыгодного сотрудничества ученых и художника, способного рассказать о сложном, простым наглядным языком. Правда, для самого Куна Ван Мехелена курица уже давно перестала быть объектом, превратившись в многозначный символ торжества науки и бесконечности жизни. Надо отметить, что подобные проекты неизменно вызывают к жизни еще и дискуссии о научной этике, о допустимости или недопустимости глубокого вмешательства человека в природу, и в этом несомненная заслуга биоарта. В последние годы в мире завоевывают популярность красивые визуализации биологических, физических, химических процессов. Их используют в качестве видеоклипов, представляют на выставках как произведения искусства. Такие портреты процессов часто создает ученый Дрю Берри. «Дышащее здание» Иногда художники и ученые составляют своеобразные творческие союзы. В результате на свет появляются объекты, в которых высокие технологии сочетаются с яркой образностью и символизмом. Например, одна известная фирма, производитель обуви, пожелала перестроить принадлежавшие ей здание в Милане, причем перестроить так, чтобы в итоге внешний вид сооружения и вся его электронная начинка отражали основную идею этой обувной марки — легкость и возможность обуви дышать. В итоге знаменитый архитектор Данте Бенини с помощью инженеров, физиков и представителей многих других наук спроектировал нечто невероятное. Перестроенное здание снабдили напоминающими желюзи пластинами на верхних этажах, которые при помощи специальных механизмов могли подниматься и опускаться, и если смотреть со стороны, это движение напоминало медленные взмахи птичьих крыльев. Зачем? Дело в том, что внутри здания разместили невероятное количество приборов и датчиков, реагирующих на любые изменения температуры, влажности и освещенности. Если зданию казалось, что равновесие нарушено, механизмы приходили в движение, а зависимые от них пластины поднимались, опускались, меняли свое положение, регулируя уровень освещенности и другие параметры. Кстати, значительная часть техники работала благодаря энергии, поставляемой солнечными батареями. Со стороны действительно казалось, что «дом дышит», что он «живой». Он быстро стал достопримечательностью Милана, представляя собой не только последнее слово техники, но и произведение искусства. Агнес Майер Брандис, художница, по ее словам, доводилось работать и внутри ледника, и в состоянии невесомости. Прочитать сообщение ДНК В 1999 году художник Эдуардо Кац задался целью превратить геном бактерии в арт-объект, Он взял цитату из Библии, перевел ее на язык азбуки Морзе, а затем присвоил отдельным нуклеотидам функции точек, тире и пробелов. В процессе жизнедеятельности бактерии последовательность нуклеотидов несколько изменилась. Эти изменения перевели опять на английский язык. Кац заявил после этого, что ДНК можно приравнять к сообщению, записанному на особом языке, который, впрочем, может быть прочитан, а литературенный геном может предстать как арт-объект. Зачем нам это надо? Иногда достижения современной техники используются художниками для усиления выразительности собственных произведений. Особенно ярко это выглядит в театральном искусстве. Например, Инженерный театр «Акс» в Санкт-Петербурге превращает свои спектакли в подлинный синтез слова и действия, техники и художественного образа, механики и выразительных средств человеческого тела. Приёмы сайенс-арта используются в образовании. Много писали о том, что современные дети плохо воспринимают печатный текст, так как обладают преимущественно клиповым мышлением. Поэтому яркие и занимательные презентации, созданные при сотрудничестве художников и ученых, пользуются у юных исследователей большим успехом, а полученная таким образом информация хорошо запоминается и систематизируется. Сайенс-арт играет большую роль и в деле популяризации науки. Ни для кого не секрет, что многие научные издания написаны чрезвычайно сложным для понимания языком, и если их пожелает прочитать человек, не обладающий специальным образованием, его, скорее всего, постигнет неудача. В мире совсем немного ученых, способных разговаривать как с коллегами-академиками, так и с обывателем, И именно союз ученого и художника, именно продукт Science Arta зачастую позволяет доступно и просто рассказать о сложной научной проблеме. Как говорил Циолковский, новые идеи надо поддерживать, немногие имеют такую смелость, но это очень драгоценное свойство людей.